Кометы Еще древние люди заметили, что время от времени на небе появляются необычные туманные звезды с хвостами. Светила, за которыми тянулся туманный шлейф, назвали кометами, от греческого — волосатые, потому что они напоминали им человеческие головы с длинными, развивающимися на ветру волосами. Комета — это небольшое небесное тело, спутник Солнца. Она представляет собой ледяную глыбу, в которой мерзла пыль. Основу льдов более 80% составляет вода, остальное — твердая углекислота, именуемые сухим льдом, метановый, аммиачный лед и другие замороженные газы. Внутри кометы лед плотный, а снаружи пористый и пушистый. Пока комета находится далеко от Солнца, она проморожена до минус 260 градусов Цельсия. Но при приближении к горячему светилу комета нагревается, и лед начинает испаряться. Тогда вокруг ледяного ядра кометы появляются облако из пыли и кометного неионизированного газа, который называют головой кометы, а также плазменный хвост, сдуваемый солнечным ветром в сторону противоположной Солнцу. Кванты света действуют и на оттаившей пылинке, хотя их давление на пыль не так энергично и эффективно, как действие солнечного ветра на смесь из атомов и молекул, но свет тоже гонит пылинки прочь от Солнца. Только пылинки образуют уже другой хвост, не прямой, как меч, а изогнутый, как сабля. Пыль уходит из головы медленнее газа, и хвост как бы волочится за кометой по орбите, изгибаясь. Вид комет разнообразен. Рассматривая их на фотографиях или непосредственно на небосводе, всегда легко заметить — у одной кометы хвост из ионов, у другой — полевой, а у третьей кометы имеются два хвоста — и полевой, и газовый. Очень близкое прохождение около Солнца грозит ядру кометы развалом на части, ведь кометный лёд испаряется. Но если комета благополучно миновала перигелий, она постепенно охлаждается и застывает до очередной встречи с Солнцем. Кометы – самые большие и самые протяженные тела Солнечной системы. У так называемой большой кометы 1811 года, самый большой из всех известных на сегодняшний день комет, угловой размер головы превосходил Солнце а длина хвоста достигала 176 миллионов километров. Хвосты комет могут быть огромными. Например, у кометы, наблюдавшейся в 1882 году, он был в пять с лишним раз длиннее, чем расстояние от Земли до Солнца. При всех своих невообразимых размерах хвосты комет, состоящие из плазмы, газа и дыма, настолько разреженная, что на Земле такая среда считается вакуумом. С древнейших времен до наших дней замечено и описано уже около четырех тысяч комет. Хотя законы, управляющие движением планет и комет, одни и те же, их поведение и области обитания сильно различаются. Орбиты планет эллипсы, близкие к окружностям. Большинство комет движется по эллипсам, умеренно или сильно вытянутым, почти по параболам. Планеты движутся в плоскости тонкого диска в одном направлении. Путь комет – это настоящий клубок орбит, ориентированных в пространстве беспорядка. Кометы ходят по ним как по часовой стрелке, так и против нее, совершая так называемое обратное движение. Самая быстрая из комет успевает облететь вокруг нашего светила за 3,3 года, а самая медлительная из известных наблюдалась астрономами в 1914 году и вернется обратно лишь через 24 миллиона лет. Движение планет устойчиво они не меняют заметно своих орбит. Кометы, регулярно пересекая дороги больших планет, свои орбиты меняют».